«Свадьба госпожи лисицы». Первая сказка. Жил да был однажды старый лис о девяти хвостах. И покажись ему, что жена его, лисица, обманывает его. Вот и задумал он ее испытать. Вытянулся под лавкой и прикинулся мертвым. Лисонька тотчас пошла к себе в комнату и заперлась в ней. А ее служанка, кисонька, сидела у очага и стряпала. Когда разнеслась весть, что старый лис умер, явились и женихи. Служанка, заслышав, что кто-то в дверь стучится, пошла и отперла, и видит. Стоит у двери молодой лис и говорит. «Что ты, кисонька, творишь? Спать легла или не спишь?» Она отвечала. «Видишь ты, что я не сплю. Хочешь знать, что я творю? Пиво я в горшке варю. Гостя пивом угощу». «Спасибо вам, кисенька.» — сказал лис. — А что же поделывает госпожа лисичка? Служанка отвечала ему. — Сидит в своей коморке и плачет, плачет горько. Она безмерно тужит о дорогом ей муже. — Так скажите же ей, кисенька, что пришел, мол, молодой лис, который бы хотел за нее посвататься. — Слушаю, господин лис. И, взобравшись на лесенку, запела киска песенку. — Сударня лисичка! «Открой ты мне светличку. Зачем тебе, сестричка?» «Жених стоит у двери». «Каков он?» «Как все звери. А есть ли у него девять таких же пушистых хвостов, как у покойного моего мужа?» «О, нет», — отвечала Кисенька, — «у него только один хвост». «Ну так я не пойду за него». Кисенька сошла вниз и отослала жениха. Вскоре после того постучались опять у двери, и уж другой лис стоял у порога, пришел свататься за лисоньку. У этого жениха было два хвоста, но и он не имел удачи. За ним приходили и другие, и у каждого было на один хвост больше, и всем-то лисенька отказывала, пока не пришел лис, у которого было девять хвостов, как и у старого мужа лисеньки Как услышала эта горестная вдова... Так и обрадовалась, и сказала кисоньке Двери до ворота, шире отворите, поскорее отсюда мужа выносите. Но как только задумали играть свадьбу, старый лис зашевелился под скамьёю, угостил всех лазою, выгнал их за двери вместе с женою. Вторая сказка Когда старый лис умер, волк явился сватать лисеньку. Постучал в двери. И кошка, которая была у лисоньки в служанках, отварила ему. Волк поклонился и сказал. «Добрый день, госпожа! Что ты здесь сидишь одна? Что сидишь поделываешь?» Кисонька отвечала. «Молоко я кипячу, и тебя я угощу». «Спасибо, кисонька!» — отвечал волк. «А дома ли госпожа лисонька?» Кошка отвечала ему. «Сидит в своей коморке». И плачет, плачет горько, она безмерно тужит о дорогом ей муже. Волк отвечал ей, чтобы замуж ей пойти, надо с лесенки сойти. Киска взбежала на лесенку, постучала в коморку и закричала лисоньке. «Хочешь замуж ты пойти, надо с лесенки сойти». Госпожа лисонька спросила у кисеньки, есть ли у жениха красные порточки. «И какая у него мордочка, тупая или острая?» Кисонька отвечала отрицательно. «Ну так он мне в женихи не годится». После того, как волку было отказано, пришли еще свататься к лисоньке собака, олень, заяц, медведь, лев, а затем поочередно и все другие лесные звери. Но у каждого из женихов не хватало одного какого-нибудь из хороших качеств, которыми обладал старый лис». И кисенька должна была каждому из этих женихов поочередно отказывать. Наконец явился молодой лис. Тогда лисенька стала спрашивать, есть ли у него красные порточки и востренькая ли у него мордочка. Да, отвечала кисенька, все это есть у него. Но ну, так вели ему сюда наверх подняться, сказала госпожа лисенька, и приказала служанке готовить свадебное пиршество. Ты, киска, чище в доме ссор мети, да мужа старого с тем сором прихвати, ведь был он жадным с всегда и не делил со мной добычи никогда. И затем сыграна была свадьба с молодым лисом, и много было на той свадьбе плясок и веселья. Веселились, пели и плясали, да, пожалуй, теперь еще пляшут, коли не устали.